Спартанские законы. В Спарте было два царя. Это было удобно. Во время войны они могли воевать на два фронта. Во время мира они не давали друг другу слишком усилиться и притеснять народ или знать. Два царя выбирались из двух родов, происходивших от двух близнецов — Прокла и Эврипонта. Это были сыновья Аристотема, того самого, который по жребию Гераклидов получил Лаконию. Умирая, он не назначил преемника. Спросили Оракул. Оракул сказал «Власть обоим, честь старшему». Но который старший? Близнецы были еще грудными младенцами. Спросили мать, она отказалась назвать старшего. Тогда догадались подсмотреть, не кормит ли она одного сына всегда раньше другого. Так и оказалось. Поэтому с тех пор Еврипонт, его потомки, при равных правах, всегда почитались больше, чем Прокол и его потомки. При двух царях собирался совет старейшин, 28 человек, с царями 30. Выборы в совет старейшин были особенные, по крику. Народ сходился на собрание перед запертым домом. Кандидатов в совет старейшин выводили к народу по одному, и народ приветствовал каждого криком. В запертом доме сидело несколько человек с пищими табличками. Они не видели, кого выводят, а только слышали крик. На табличках они отмечали, которому кричали громче. «Кому кричали громче всех, тот и провозглашался избранным». При Совете Старейшин каждый год выбирались пять блюстителей, эфоров. Они следили, чтобы народ исполнял законы, а цари не превышали власти. Раз в восемь лет, в безлунную ночь, эфоры садились рядом и молча смотрели в небо. Если в это время вспыхнет и скатится звезда, то эфоры объявляли, что цари правят незаконно. После этого отправляли послов в Дельфы и успокаивались лишь тогда, когда Оракул заступался за царей. Вступая в должность, эфоры издавали указ «брить усы и повиноваться законам». Это делалось для того, чтобы спартанцы одинаково слушались властей и в малом деле, и в большом. При старейшинах и эфорах собиралось народное собрание. Оно только подтверждало решение старейшин, крича «да» или «нет». Советы подавались редко. Однажды дурной человек подал в собрании хороший совет. Ему приказали сесть, а хорошему человеку повторить его слова. Спартанцы гордились своими законами. На вопрос, откуда они, спартанцы отвечали, от ликурга. На вопрос, кто такой ликург, отвечали, больше бог, чем человек. В Спарте был храм ликурга, в храме приносили жертвы. Говорили, что ликург был древним правителем Спарты. Он был братом спартанского царя, прапраправнука Прокла. Он мог бы и сам стать царем, но уступил престол племяннику царскому сыну. Издать законы побудил его бог Аполлон. Образцом законов послужили критские законы, изданные по преданию самим Миносом, сыном Зевса. В храме стояла статуя Ликурга. Он был изображен одноглазым, как изображают богов солнца. Это объясняли так когда Ликург издал свой главный закон о всеобщем воинском равенстве и простоте, против него восстали богачи. Его избили палками, их вождь Алкандр выбил ему глаз. Народ выручил Ликурга и выдал ему Алкандра на расправу. Ликург взял его к себе в дом и велел себе прислуживать. Алкандр увидел, как умеренно и мудро живет Ликург, и из врага стал его самым страстным приверженцем. А в народное собрание с тех пор было запрещено ходить с палками. Дав спарте законы, Ликург позаботился, чтобы они были вечными и неизменными. Он объявил, что едет в Дельфы спросить еще раз волю Аполлона, и взял со спартанцев клятву не менять законов до своего возвращения. Спартанцы поклялись. Тогда Ликург уехал в Дельфы, и там, на чужбине, бросился на меч. Даже тело свое он завещал сжечь, а пепел развеять над морем, чтобы его останки не попали в Спарту. Спартанские законы остались неизменными навеки. Спартанцы гордились, что их законы самые лучшие и древние. Чужеземцев они презирали. Уезжать за границу спартанцу запрещалось, как запрещается воину покидать лагерь. Чужеземцев, приезжавших в Спарту раз в несколько лет, изгоняли поголовно особым указом, чтобы спартанцы не научились плохому, а иноземцы – хорошему. Один афининин сказал спартанцу, «Вы, спартанцы, не учи». «Да», – ответил спартанец, «из всех греков мы одни не научились у вас ничему дурному». Назойливый чужеземец докучал спартанцу, «Кто самый лучший человек в Спарте?» Спартанец ответил, — Тот, кто меньше всего похож на тебя. Другой чужеземец похвастался спартанскому царю. — Меня все называют другом Спарты. Он ждал похвалы. Но царь ответил, — Лучше бы тебя называли другом твоей родины.